отъезд. Тем вечером я сорвалась на Андреаса. Честное слово, я не собиралась, но день принес столько неудач одну за другой, что мне захотелось наорать либо на Луну, либо на него, а он попросту оказался ближе. Началось с того, что милая семейная пара, Брюс и Бранда из Макклсфилда, оказались в итоге не такой уж милой. Эти двое потребовали предоставить им 50-процентную скидку по счету, иначе они разместят на сайте TripAdvisor весь перечень претензий, накопившихся с самого дня заезда. И тогда, заверили они, к нашему отелю и близко никто не подойдет. И что же это оказались за жалобы? Целый час не работал Wi-Fi. Ночью кто-то играл на гитаре. Замечен одинокий таракан. Сильнее всего меня бесило, что Брюс и Брэнда жаловались каждое утро с неизменными кислыми улыбочками, и я с самого начала понимала, что они намерены выкинуть фокус. У меня появилась встроенная антенна, при помощи которой я безошибочно определяла туристов, включающих в вымогательство в свои планы на отдых. Вы удивитесь, узнав, как их много. Панас в тот день не вышел на работу. Ван опоздал. Компьютер Андреаса глюканул. А я ведь давно просила его посмотреть и ухитрился отправить в спам запросы на бронирование двух номеров. Когда мы это обнаружили, клиенты уже заказали комнаты в другом месте. Перед сном мы пропустили по стаканчику Метакси, местного бренди, единственного достойного в Греции, но настроение у меня не улучшилось. И когда Андреас спросил меня, что не так, я, наконец, не выдержала. «Что не так? Да все, черт побери!» «Какого хрена вообще спрашивать, неужели не ясно?» Я вообще-то не употребляю крепких выражений, по крайней мере в адрес людей, которые мне нравятся. Лежа в постели, и глядя на раздевающегося Андреаса, я злилась на себя. Я испытывала весьма противоречивые чувства. Мне хотелось обвинить Андреаса во всем, что случилось с момента моего приезда на Крит, но в то же время я терзалась угрызениями совести за то, что подвела его. Однако хуже всего было ощущение беспомощности. События текли своим чередом, и я плыла по течению, а не направляла его. Неужели я осознанно выбрала жизнь, где совершенно чужие люди имеют право унизить меня из-за пары евро, и где все мое благосостояние рушится из-за сорвавшейся брони? В этот миг я поняла, что должна вернуться в Англию, и что на самом деле я уже некоторое время хотела этого, даже если и пыталась убедить себя в обратном. Андреас почистил зубы и вернулся из ванной голым, каким всегда ложился в постель, напоминая одну из тех фигур, эфеба, а может быть сатира, которые можно увидеть на античных вазах. Не подумалось, что за пару минувших лет он стал в большей степени греком, чем раньше. Его черная шевелюра сделалась чуть более косматой, глаза немного потемнели, а в манерах появилась некая вальяжность, какой я не замечала в быдности Андреаса, преподавателем в Вестминстерской школе. Он также прибавил в весе, хотя, возможно, его животик, не замаскированный пиджаком, стал просто чаще попадаться мне на глаза. Меня по-прежнему влекло к нему, но при этом мне вдруг захотелось с ним расстаться. Я выждала, когда Андреас уляжется. Спали мы под одной простыней с открытыми окнами. Комары в такой близости от моря почти не водились, И я предпочитала ночную свежесть искусственно охлажденному воздуху из кондиционера. «Андреас!» — начала я. «Чего?» Если бы я не помешала, он бы заснул через несколько секунд. Голос у него уже был сонный. «Я хочу вернуться в Англию». «Что?» Он повернулся и приподнялся на локте. «Зачем?» «У меня там есть одно дело». «В Лондоне?» «Нет». «Я поеду в Суфолк». Он смотрел на меня в упор, и лицо его приняло крайне озабоченное выражение. «Это ненадолго», — сказал я. «Всего на пару недель». «Но, Сьюзен, ты необходим здесь, в отеле». «Нам нужны деньги, Андреас. Мы не сможем платить по счетам, если не раздобудем дополнительные финансы. А мне за эту работу предлагают большую сумму. Десять тысяч фунтов. Наличными». Это была правда. Поведав мне про убийство в отеле, Трехерны принялись рассказывать об исчезновении дочери. «Это очень не похоже на Сесили. Уйти, никому ничего не сказав», — заметил Лоуренс. «Тем более бросив малышку». «Кто присматривает за ребенком?» — спросила я. «Эйден, еще есть няня». «Это не просто не похоже на нее», — Полина дарила мужа с пепеляющим взглядом. Сосели в жизни не совершала ничего подобного, и уж тем более не бросила бы Роксану на произвол судьбы. Она обратилась ко мне. «Если сказать по правде, Сьюзен, мы безумно тревожимся. И хотя Лоуренс может не согласиться, я убеждена, что исчезновение как-то связано с этой книгой». «Я согласен», — буркнул Лоуренс. «А кто-нибудь еще был в курсе ее забот?» — задала ей вопрос. Я уже говорил, что Сесили звонила нам из Брэллоу-Холла, а значит, любой из персонала мог подслушать ее. Я имею в виду, делилась ли она с кем-то своими подозрениями. Полин Трэхерн покачала головой. Мы несколько раз пытались связаться с ней из Франции, но так и не смогли. И тогда набрали Эйдена. Он нам не звонил, не желая волновать, но, как выяснилось, обратился в полицию в тот самый день, когда Сесили пропала. К сожалению, полицейские не приняли его заявление всерьез. По крайней мере, сначала. Они предположили, что это могло стать результатом ссоры между супругами. А у них были проблемы в семейной жизни? «Никаких», — ответил Лоуренс. «Они всегда жили душа в душу. Полицейские допросили Элоизу, это няня, и она сказала то же самое. Она никогда не слышала, чтобы Сесили с мужем ссорились». «Эйден идеальный зять». умный и трудолюбивый. Нам остается только желать, чтобы Лиза, это вторая наша дочь, нашла кого-то вроде него. И он переживает не меньше нашего. Всякий раз, когда Полин обращалась ко мне, у меня создавалось впечатление, что она борется с чем-то. Неожиданно она достала пачку сигарет и закурила. Полин курила жадно, как человек, только что дорвавшийся до табака после долгого воздержания. Сделав затяжку, моя собеседница продолжила. «Ко времени нашего возвращения в Англию полицейские соизволили наконец-то проявить интерес, но прока от них оказалось не так уж много. Сесили отправилась выгулить пса. У нее есть косматый золотистый ретривер по кличке Медведь. Мы всегда держали собак. Из отеля она уехала в три часа пополудни и припарковала машину у станции «Вудбридж». Дочь часто гуляла по тропе у реки, я имею в виду реку Дебен. Есть там круговая тропа, идущая вдоль берега, и в самом начале она довольно оживленная. Но затем дорожка становится шире и безлюднее, потом вы проходите по ней через лес, и на другой его стороне попадаете на дорогу, ведущую обратно через деревню Мартлшем. Значит, если кто-то на нее напал, в такого не бывает». но вы правы там есть достаточно места где Сесили могла оказаться совершенно одна и ее никто не видел полин вздохнула и продолжила эйден встревожился когда жена не вернулась домой к ужину и вполне резонно позвонил в полицию приехали два офицера в форме задали несколько вопросов но тревогу подняли только на следующее утро когда разумеется было уже поздно причиной послужило то что объявился медведь он один прибежал на станцию И тогда к делу устали относиться с большей серьезностью. С помощью служебных собак полицейские прочесали местность от Мартл-Шема до самого Мелтона. Никакого прока. Там сплошь поля, леса и листы болота. Предостаточно мест, где можно спрятаться. Они ничего не нашли. «Сколько времени прошло с ее исчезновения?» — спросила я. «Последний раз Сесили видели в прошлую среду. Я уловила, как опустилась тишина. Пять дней. Долгий период. Настоящая пропасть, в которую провалилась Сесили. «Вы проделали длинный путь, чтобы найти меня?» — произнесла я, наконец. «Чего же именно вы от меня хотите?» Полин посмотрела на мужа. «Ответ содержится в этой книге», — сказал он. «В романе Атикус Пюнт берется за дело. Вы знаете его лучше, чем кто-либо другой». «Следует заметить, что прошло уже несколько лет с тех пор, как я его читала», — призналась я. «Вы сотрудничали с автором, этим самым Алленом конвеем Вам известно, как работал его ум. Если мы попросим перечитать роман, вы наверняка сможете заметить вещи, на которые не обратили внимания прежде. А если вы приедете в Бранлоу-Холл и прочтете книгу, так сказать, прямо на месте действия, вероятно, обнаружите то, что уловила Сесили и что побудило ее позвонить нам». И это, в свою очередь, поможет выяснить, что случилось с нашей дочерью. Когда Лоуренс произносил последние слова «Что случилось с нашей дочерью?», голос изменил ему. Могла существовать какая-нибудь совершенно простая и банальная причина ее исчезновения, но это было маловероятно. Сессили что-то знала, она представляла для кого-то угрозу. Эту мысль лучше было не озвучивать. «Вы разрешите?» — спросила я и позаимствовала у Полин Трэхерн сигарету. Моя пачка осталась за стойкой бара. Полноценный ритуал — вытащить сигарету, прикурить, сделать первую затяжку. Давал мне время подумать. «Я не могу поехать в Англию», — сказала я наконец. «Боюсь, у меня тут слишком много забот. Но книгу я прочитаю, если вы не против оставить мне свой экземпляр». Не обещаю, что мне на ум и впрямь придет что-то дельное. Я имею в виду, что помню сюжет, и он не вполне сходен с тем, что вы мне рассказали. Но я могу сообщить вам свои соображения по электронной почте». «Нет, так не пойдет». Полин уже приняла решение. И вам нужно переговорить с Эйданом и Лизой. И с Лизой, раз уж на то пошло. И встретиться с Дереком, ночным администратором». Он дежурил в ту ночь, когда убили Фрэнка Периса и его допрашивал следователь. Он тоже фигурирует в книге Аллену Конвэя, хотя там его обозвали Эриком. Женщина просительно наклонилась ко мне. — Мы не отнимем у вас много времени. — И мы хорошо вам заплатим, — добавил Лоуренс. — Денег у нас достаточно, и мы не поскупимся, если это поможет найти нашу дочь. Он помедлил. — Скажем, десять. фунтов. Услышав это заявление, Полин недовольно покосилась на мужа, и мне подумалось, что тот без согласия супруги значительно увеличил, быть может, даже удвоил ту сумму, какую они собирались предложить мне изначально. Вот чего я добилась своими отговорками. Мне показалось на миг, что у Полин готова сорваться с языка возражения, но потом она смирилась и кивнула. Десять тысяч фунтов. Я подумала, что давно пора заново отштукатурить балкон, приобрести Андреасу новый компьютер и заменить холодильник для мороженого, который уже дышит на ладан. А также вспомнила бесконечное сетование Панаса и Евангелеса насчет повышения зарплаты. «Ну разве я могла отказаться?» Так я сказала Андреасу в нашей спальне поздно ночью. «Нам нужны деньги, да и кроме того, мне, может, и удастся помочь этим людям в поисках дочери». «Думаешь, Сесель еще жива?» «Вполне возможно. Но даже если и нет, быть может, я смогу выяснить, кто ее убил?» Андреас сел. Он целиком встряхнул сон, явно встревожился за меня. «Я почувствовал себя виноватой за доставленное ему беспокойство. Сьюзан, когда ты в прошлый раз отправился на поиски убийцы, это закончилось не слишком удачно», — напомнил он. «Сейчас дело обстоит иначе. Эта история не имеет никакого отношения ко мне лично, что служит лишним поводом не лезть в нее». «Возможно, ты прав, но...» Я приняла решение, и Андреас это знал. «К тому же мне по-любому требуется передышка», — заявила я. «Уже два года прошло, Андреас, и за исключением выходных на Санторини мы нигде не были. Я совершенно вымоталась, постоянно приходится тушить пожар, без конца крутиться, чтобы все работало. Думаю, ты меня понимаешь. Ты хочешь передохнуть от отеля или от меня?» — спросил он. Я не была уверена, что знаю ответ на этот вопрос. «Где ты остановишься?» — продолжил пытать меня Андреас. «У Кэти. Будет здорово повидаться с сестрой». Я положила руку ему на плечо, ощутила теплую плоть и рельеф мускулов. Ты прекрасно управишься и без меня. Я попрошу Нелл прийти и помочь. И мы будем каждый день созваниваться. Я не хочу, чтобы ты уезжала, Сьюзен. Но ты же не собираешься останавливать меня? Некоторое время он молчал, и я видела, как в нем происходит борьба. Мой Андреас против Андреаса Грека. Нет, не собираюсь, — сказал он наконец. Ты вправе делать то, что считаешь нужным. Два дня спустя Андреас доставил меня в аэропорт Ираклиона. По дороге из Айос Николауса, когда приезжаешь мимо Неаполи и ла встречается встречаются воистине красивейшие участки. Местность там дикая и пустынная, вдали тянутся горы, и ощущение такое, что минули тысячелетия, а этот край почти совсем не изменился. Даже автомагистраль, начинающаяся после Малии, Проложена среди захватывающего дух ландшафта, а к концу она идет на спуск, и перед тобой вдруг открывается широкие пляжи из белого песка. Возможно, именно поэтому мне взгрустнулось при мысли о том, что я оставляю позади. Внезапно все трудности и вся рутина управления Полюдорусом выветрились из памяти. Вспоминались ночи, волны и панцелинос, полная луна, вино, смех. Моя простая жизнь. Собираясь в дорогу, я сперва намеренно достала самую маленькую из сумок. Я подразумевала, что для Андреаса и, и меня самой такой выбор должен был стать свидетельством, что это всего лишь короткая деловая поездка и совсем скоро я буду дома. Но роясь в гардеробе и глядя на одежду, которую не носила два года, я поймала себя на мысли, что навалила на кровать гору вещей. Меня ждет возвращение в английское лето, а это значит... что будет жарко и холодно, сыро и сухо, и все в один день. Жить мне предстоит в дорогом загородном отеле, там не исключено действует дресс-код для ужина. И мне платят десять тысяч фунтов. Нужно выглядеть профессионалом. Поэтому, приехав в аэропорт Ираклиона, я тащила за собой старый чемодан на колесиках. Эти самые колесики назойливо скрипели, катясь по бетонному полу. Мы остановились на минуту в зале ожидания, под резкими струями кондиционированного воздуха, еще более резким светом электрических ламп. Андрей особнял меня. Обещай, что будешь осторожно и позвони, как только доберешься до места. Мы можем использовать FaceTime, если Wi-Fi не подведет. Обещаю, Юзан. Обещаю. Взяв обеими руками за плечи, он поцеловал меня. Я улыбнулась ему. и покатила чемодан по направлению к дородной хмурой гречанке в синей форме. Она проверила мой паспорт и билет, а потом отправила проходить досмотр. Я обернулась и помахала, но Андреас уже ушел.